Глава двадцать четвертая Леди Медлотиан Неделю спустя после этого разговора однажды утром Алиса сошла в столовую к завтраку и очутилась глазу на глаз с мистером Боттом. В Мэтчинге существовало обыкновение сходиться всем к завтраку, как ни попало, и уходить, не дожидаясь друг друга. Мистер Ботт Остался в это утро единственным представителем своего пола. Мужья и братья мэтчингских дам изменили им ради охоты. Первым движением Алисы при встрече с мистером ботом было обратиться в бегство, но она не могла удалиться из комнаты, не обратив на себя слишком неловким образом его внимания. «Долго ли вы еще намереваетесь пробыть здесь?» Мисс Вавазор спросил мистер Бот, улучив минуту, когда она дочитала только что полученное письмо. «Думаю, еще несколько дней», — отвечала Алиса. «Очень приятно слышать. Сам я остаюсь здесь до отъезда наших хозяев к герцогу. Уж мистер Паллизер очень упрашивал меня об этом». «Человек, я, знаете ли, холостой, вольная, значит, птица. Могу жить, где мне вздумается, когда парламентские обязанности не удерживают меня в Лондоне». «Вы, конечно, охотно остаетесь здесь», — отвечала Алиса. О, да, конечно!» «Положение мое, знаете ли, как члена парламента, обязывает меня действовать в совокупности с другими». «В качестве политического деятеля я тогда только могу быть полезен, когда наперед расчищу себе дорогу. Мы должны давать, чтобы получать обратно, мисс Вавазор». На это мисс Вавазор ничего не отвечала, и мистер Ботт продолжал. «Я всегда говорю моим политическим единомышленникам. Само собой, разумеется, я причисляю себя к партии крайних радикалов». «В самом деле?» — заметила Алиса. да На этом условии я был избран в парламент и до сих пор не имел еще случая отступиться ни от одного из высказанных мною политических убеждений. И так как я всегда говорю тем джентльменам, с которыми действую заодно, что мы никогда ничего не поделаем, если не будем давать с тем, чтобы получить обратно, вам я могу откровенно сказать, что смотрю на нашего доброго знакомого мистера Паллизера как на государственного человека, идущего в гору». «Мне приятно слышать это от вас», — отвечала несчастная жертва, вынужденная дать какой-нибудь ответ. «В качестве крайнего радикала! Я не могу оказать более действительные услуги своей партии, как плавая в одном с ним челноке, пока в нем есть место для нас обоих. Он из вас сделает слепое орудие правительства», — сказал мне намедний один мой приятель. «А в лице его...» «Я сделаю первому министра сторонника Манчестерской школы», — отвечал я. «Ведь я тоже, небось, знаю, что делаю». «Не так ли, мисс Вавазор?» «Вероятно», — отвечала Алиса. «Да и мистер Паллизер тоже себе на уме. И его за нос не проведешь. Но приудобно это правило давать с тем, чтобы получать обратно. В политике без него шагу ступить нельзя». «А что за прелестная женщина, ваша родственница, леди Гленкоурер?» «Я не забыл того, что вы мне на сказали». «Не забыли?» — проговорила Алиса. «Я совершенно согласен с вами, что не следует дозволять всякому встречному слишком откровенно высказываться о вещах, касающихся наших лучших друзей. Еще бы, но!» «Мисс Вавазор!» «Бывают обстоятельства, при которых позволено несколько отступить от обычных законов, которыми мы руководствуемся в наших сношениях с обществом». «Не думаю, чтобы правило это было применимо к настоящему случаю, мистер Бот». «Вы не думаете, но соблаговолите, мисс Вабазар, выслушать меня до конца». «Наш общий добрый знакомый, мистер Паллизар, я говорю это с гордостью, удостаивает вашего покорнейшего слугу своего высокого доверия». Знакомство наше, начавшееся с чисто политической связи, перешло в личную приязнь, и отношения эти, смею сказать, заключают в себе много приятного для нас обоих». «Что за вкус должен быть у мистера Паллизера?» — подумала про себя Алиса. «Вы, конечно, согласны со мною, что леди Гленкоурер молода. Можно даже сказать, очень молода. Мистер бот «Я не желаю разговаривать с вами о леди Гленкоре пализер Слова эти Алиса проговорила решительным голосом и гневно взглянула при этом на мистера Бота. Но последнего не так-то легко было запугать. Он мог не смигнуть глазом ни при каких выходках. «Но если я скажу вам, мисс Вавазер...» что касаясь этого предмета, имея исключительно в виду ее семейное счастье. Не думаю, чтобы она желала иметь такого опекуна над своим счастьем, но если он этого желает, мисс Вавазор, и так-с, мне доподлинно известно, что он полагается во всем на ваш здравый ум». При этих словах Алиса встала, и направилась к двери, но на пороге столкнулась с миссис Спаркс. "Куда это вы бежите, мисс Вавазор? От завтрака?" спросила миссис Спаркс. "Не от завтрака, мистерис Спаркс, а от мистера Бота", отвечала Алиса, не помня себя от негодования. «Что я слышу, мистер Бот?» — спросила мистер Спаркс. ха залился в ответ мистер Бот. Алиса воротилась в комнату, и мистер Спаркс тотчас же поняла, что виновником ее бегства не на шутку был мистер Бот. «Надеюсь, что мне удастся предупредить неприязненные действия». ведь вина его, полагаю, не из самых вопиющих. Снова залился мистер Бот, которому настоящее его положение как нельзя более нравилось. Алиса досадовала сама на себя, сознавая неуместность своей полуоткровенности в отношении мистери Спаркс. Она придумывала... Как бы ей вывернуться из этого неловкого положения, как вдруг ей явилась на выручку леди Глинкора. Доброе утро, мистер Спаркс, заговорила леди Глинкора, входя в комнату. Надеюсь, что меня никто не дожидался к завтраку. Доброго утра, мистер Бот». А, Алиса. Что такое случилось? — спросила Алиса, идя к ней навстречу. «Ах, Алиса, вообразите, какое несчастье!» Но по лицу кузина Алиса могла видеть, что неведомое несчастье из самых крупных. «Подите-ка сюда!» — проговорила леди Гленкора, отводя ее к окну. «Теперь мне представляется случай испытать на деле всю силу вашего доверия ко мне». «Видите это письмо? Как бы вы думали, от кого оно?» «Почем же мне знать, от кого? От леди Медлотиан. А в понедельник она лично явится сюда по дороге в Лондон. Если вы сейчас же мне не скажете, что верите вполне, что и для меня это такая же неожиданность, как и для вас, то я навеки с вами рассорюсь». «Я в этом и не думаю сомневаться. А коли так, то мы можем посоветоваться друг с другом, как нам быть. Но прежде всего нам надо позавтракать». Комната, между тем, успела наполниться остальными посетителями. Кузинам некогда было переговорить о грозившем им приезде леди Медлотиан. Попозднее пришел и сам мистер пализер которому леди Гленкора поспешила возвестить приятную новость. Что ж, мы будем очень рады видеть у себя леди Медлотиан, отвечал он. Зато одна особа вовсе не рада ей, заметила леди Гленкора. В самом деле, сказал он. Кто же это? Её непокорнейшая племянница Алиса Вавазор. Но Алиса, мистер Паллизер, ведь этой истории не знает, а рассказывать слишком долго. Мне как нельзя более прискорбно, заговорил мистер пализер Прошу вас, не делайте себе заботы из-за таких пустяков, заговорила Алиса. Я уеду тремя днями и ранее, вот и все. При этих словах лицо мистера Паллизера вытянулось, Он пожелал знать, что же это за ссора была у мисс Вавазор с леди Медлотиан, что даже пребывание в одном доме было для них неприятно. — Но этому не бывать, чтобы она от нас уехала, — вмешалась леди Глинкора. — Ваше бегство от нее будет настоящим малодушием. — К сожалению, мисс Вавазор. «Вряд ли нам можно будет предупредить ее, чтобы она не приезжала», заметил мистер пализер Алиса заявила, что ни под каким видом не желает, чтобы из-за нее отказывали от дома леди Медлотиан. «Надо вам сказать, мистер пализер что я никогда и в глаза не видала леди Медлотиан, хотя она и приходится мне дальней родственницей. Ссоры у нас с ней никогда никакой не было». но она вздумала мешаться не в свое дело и давать мне в письмах советы, на которые я, конечно, не отвечала. Я уезжаю не потому, чтобы я боялась ее, а потому что после всего, что произошло между нами, встреча со мной будет неприятна для неё. Но ты можешь предупредить ее, что мисс Вавазор гостит у нас». заметил мистер пализер и тогда от ее усмотрения будет зависеть приехать или не приехать дело приняло под конец такой оборот что алиса не могла оставить мэтчинг не придавая приезду леди медлотиан уже слишком большой важности без сомнения в высшей степени досадна была эта неожиданная встреча с родственницей но ведь Не съезд же ее леди Медлотиан, как заметила леди Гленкора. Дело в том, что как недосадно было Алисе сознаться в том, она все же побаивалась своей знатной родственницы, но она твердо решилась не дозволять этому страху выжить себя из дому. «Уж не поклонник ли мистер Ботт вашей кузины?» Спросила в тот же вечер мистерис Спаркс у леди Гленкоры. «Полагаю, что если он и поклоняется ей, то очень издалека», отвечала леди Гленкора. «Боже правый!» воскликнула одна почтенная старушка, которой родственная и дружественная связь, существовавшая между Алисой и леди Гленкорой, успела внушить некоторого рода благоговения «Можно ли было хоть во сне ожидать такого пассажа?» ей не ожидала его ни во сне, ни наяву», — заметила мистерис Спаркс. «По какому поводу вы предлагаете мне этот вопрос?» — спросила леди Гленкора. «Вы только, пожалуйста...» «Не вообразите, чтобы я желала удостовериться относительно самой мисс Вавазор. Не поклонница ли она мистера Бота? Относительно этого я не имею ни малейшего подозрения. Я скорее наклонна думать, что когда она разыгрывает роль Бахуса, она является ариадной и, не шутя, порывается бежать от него». «А разве мистер Бот выказывает поползновение разыгрывать роль Бахуса?» Спросила леди Гленкора. «По крайней мере, мне так показалось сегодня утром. Да если вглядываться в него хорошенько, у него даже в физиономии есть что-то напоминающее победоносного бога». «Ну, не думаю, чтобы его божество одержало тут победу». — заметила леди Гленкора. «С ее стороны это было бы непростительной опрометчивостью», — проговорила почтенная старушка. «Но мисс бабазор и не помышляет об этом», — отвечала мистерис Спаркс. На том разговор и покончился. В следующий понедельник приехала леди Медлотиан. Часов около трех пополудни — На станцию железной дороги был выслан за нею экипаж. Алисе оставалась выбирать. Или немедленно по приезде родственницы подвергнуться процедуре официального представления, или же отложить эту процедуру до обычного часа, когда все сходились вниз к обеду. «Когда она приедет, я приму ее». «И, само собой, разумеется, скажу ей, что вы здесь», — объявила Алися леди Гленкора. «Да, так будет всего лучше, но, ей-богу, я не знаю, как выпутаться из этого положения». «Если хотите, я могу свести вас в моей комнате». «Нет, это будет слишком торжественно и даст ей повод думать, что я придаю ей уже слишком большую важность». «В таком случае мы предоставим все дело случаю, и вы сойдете с ней невзначай, как сошлись бы со всяким посторонним лицом». Алиса сидела в своей комнате, когда к главному подъезду дома подкатила карета с ненавистной гостьей. Алиса явственно слышала стук колес и догадалась, что враг ее близко. Все утро... Старалась она принудить себя относиться как можно равнодушнее к этому приезду, но так и не успела. К великой своей досаде она не могла совладать с тревожными биениями своего сердца, которые вызывала в ней одна мысль, что в эту самую минуту родственница ее сидит внизу. Из чего бы, казалось, боятся ей леди Медлотиан, а между тем... Она должна была допустить тот факт, что действительно ее боится. Наконец, часов около пяти, истощив с самой собою всевозможные доводы и пожурив себя за свою трусость, она сошла в гостиную, где леди Гленкора обещалась быть около этого времени. Едва отворилась дверь, как на нее тотчас же повеяло присутствием высокоименитой родственницы». В широком кресле перед камином восседала леди Медлотиан. Рядом с нею на табурете помещалась леди Гленкора. На противоположном конце гостиной сидела за книгой одна из сестер пализер Других свидетелей в комнате не было. Графиня Медлотиан была крошечная женщина, когда-то, видимо, блиставшая замечательную красотою, Но теперь ей было за шестьдесят лет, и она, не в пример другим женщинам ее возраста, не выказывала ни малейших притязаний ни на молодость, ни на красоту и держала себя совершенной старухой. На голове у нее была круглая шляпа, поля которой сильно наклонялись вперед. У нее было в обычае, раз уже надев по какому-нибудь случаю шляпу, не скидывать ее вплоть до обеда. На ней была коротенькая накидка, плотно охватывавшая ее туловище, и, несмотря на то, что сидела она в широком кресле, она держалась совершенно прямо. Несмотря на чрезвычайную миниатюрность всей ее особы, в серых ее глазах и угловатых чертах лица выглядывало какое-то сознание собственной важности — которая никому не позволяла принять ее за особу маловажную, с первого же взгляда Алиса поняла, что над этой противницей одержать победу будет не так-то легко. «А вот и Алиса!» — заговорила леди Гленкора, поднимаясь при появлении кузины с своего места. «Алиса, позвольте мне представить вас вашей родственнице леди Медлотиан». Как не сильно билось сердце Алисы. У нее достало власти над собою, чтобы подойти совершенно развязно. Она протянула руку, выжидая, чтобы леди Медлотиан, как старшая, заговорила первая. «Наконец-то! Я дождалась случая познакомиться с вами, моя милая», — сказала леди Медлотиан. «Очень-очень рада!» Но Алиса все еще молчала. «Тетушка ваша, леди Мэклиот, одна из самых старинных моих приятельниц, и я много наслышалась от нее про вас». «С другой стороны, леди Мэклиот часто говорила мне о вашем сиятельстве», — отвечала Алиса. «Итак, мы уже знаем друг друга заочно», — проговорила графиня. «Не мешает нам теперь и лично познакомиться. Я шибко начинаю стареть, и если упущу настоящий случай познакомиться с вами, то может статься другого, и не дождусь». Алиса невольно подумала про себя, что невелика была бы беда для обеих, если бы леди Медлотиан и впрямь не дождалась этого другого случая. Но мысль эту она сохранила про себя. Ее занимал вопрос о том, не лучше ли ей сразу свести разговор на письмо леди Медлотиан, что леди Медлотиан непременно заговорит о нем. В этом она не имела ни малейшего сомнения». Теперь же была самая благоприятная минута для подобного объяснения. Оно произошло бы в присутствии леди Гленкоры и без посторонних свидетелей. «Благодарю вас за расположение», — отвечала Алиса. «Я бы желала доказать вам его на деле», — продолжала леди Медлотиан. «Своя плоть и кровь всегда скажутся, моя милая». если кровные узы считать нипочем после этого я уже не знаю что может связывать людей между собою мы с вашей матушкой были большие друзья еще в годы нашей молодости я никогда не знала моей матери отвечала алиса чувствуя между тем что вся энергия с которой она задумала сопротивляться этой старухе начинает слабеть. «Так, так, моя милая, вы ее не знали. Тем более причин, по моему разумению, чтобы те, которые ее любили, перенесли любовь свою на вас. Но ближайшая ваша родственница, то есть со стороны вашей матери, леди Мэклеот, и она свято исполнила в отношении вас свой долг». «Это совершенно справедливо». «Леди Мидлотен, да, она исполнила свой долг, а потому другим не было и повода заявлять себя с своей стороны. Это я, душа моя, говорю к тому, чтобы оправдать свое поведение, которое могло показаться вам несколько странным». «Я уверена, что Алисе в голову не приходило подобных мыслей», вмешалась леди Гленкора. «Тут дело не в том, какого мнения Алиса, но в том, что я сама думаю о своих погрешностях», возразила леди Медлотиан с улыбкою, долженствовавшую выражать приветливость. «Но я решилась наверстать прошлое упущение». Алиса почувствовала, что дойдет черед до письма, и задрожала. Я искренне желаю стать в ряды лучших друзей Алисы Вавазор, если только она сама этому не помешает. Я, конечно, могу только гордиться этим, если... Если? Договаривайте же, милая, — проговорила старуха. Полагаю, что в намерении у нее было обойтись племянницей необыкновенно милостиво, Но в голосе ее звучало что-то такое, до того отталкивающее, что Алиса сразу почувствовала, что искренняя дружба между ними невозможна. «Так что же, если, душа моя?» «Алиса хотела сказать», — начала было леди Гленкора. «Пускай Алиса сама выскажет, что она хотела сказать», — перебила ее леди Медлотиан. «Этого я и сама хорошенько еще не знаю». Отвечала Алиса, почувствовав в эту критическую минуту прилив небывалой бодрости. Я знаю, леди Медлотиан, что нам с вами никогда не согласиться относительно одного вопроса, в котором я считала себя вправе руководствоваться своим, а не чужим умом, а потому это вы про мистера Грея говорите. Да. — отвечала Алиса. — Про мистера Грея. — Да? — Вопрос этот до того важен в моих глазах, что как только я услышала, что вы в Мэтчинге, я нарочно дала крюку по дороге в Лондон, чтобы переговорить с вами о нем. — Стало быть, вы знали, что Алиса здесь, — воскликнула леди Гленкора. — Конечно, знала. «Вы уже, конечно, слышали всю эту историю Гленкора!» Леди Гленкора нашла себя вынужденной сознаться, что она действительно слышала всю эту историю, подразумевая под этим словом поступок подсудимой Алисы с мистером Греем. «А какого вы мнения обо всем этом?» Алиса и хозяйка дома оглянулись на противоположный конец комнаты, «Желая выразить этим, что мисс пализар не знает ни одного из обстоятельств этого дела и что нет никакой надобности посвящать ее в них именно в эту минуту?» «Быть может, здесь не место и не время для такого разговора», — проговорила леди Медлотиан. «Но так как я здесь только до послезавтра, а может быть и завтра же уеду», «Что я слышу, леди Медлотиан?» — воскликнула леди Гленкора. «Настоящий мой приезд был чисто деловым визитом. Вы так и должны на него смотреть. Итак, как же бы это так устроить, чтобы мне переговорить с Алисою без свидетелей?» Леди Гленкора предложила для этого совещания свою собственную комнату, куда и можно было удалиться сейчас же. или же поздно вечером, когда все остальное общество разойдется по своим спальням. Но перспектива такой торжественной аудиенции была слишком ужасна для Алисы, и она решилась предупредить ее. «Уверяю вас, леди Медлотиан, что это ни к чему не поведет». «Как так? Ни к чему не поведет, моя милая!» «Да так же? «Ведь я, как вам известно, уже получила ваше письмо». «И так как вы не отвечали на него, то я и приехала сюда с нарочную целью переговорить с вами лично». «Мне было бы очень прискорбно дать вам повод к неудовольствию, но право — это не такое дело, чтобы я могла разговаривать о нем». Алиса чуть было не сказала с лицом совершенно посторонним, но вовремя удержалась. чтобы я могла разговаривать о нем с кем бы то ни было. Другими словами, если не ошибаюсь, вы хотите сказать, что не желаете меня видеть». «Я не желаю разговаривать об этом деле», — повторила Алиса. «С самой леди Меклиот я избегала всяких разговоров о нем». «Это-то я знаю», — отвечала леди Медлотиан, — и при этом ее серые глазки засверкали гневом, а потому считаю необходимым, чтобы кто-либо другой из ваших друзей вмешался в это дело. Но я не потерплю вмешательства ни от друзей, ни от врагов, — проговорила Алиса, вставая с своего места. «Извините меня, леди медлотия но, права я не могу говорить с вами об этом предмете». «В жизнь свою не встречала я такой своевольной девушки!» обратилась леди Медлотиан к леди глинкоре как только Алиса вышла из комнаты. «Я наперед знала, что так будет», — отвечала леди глинкора «Но ведь это ужасно, моя милая! Вы то подумайте, ведь она дала слово этому молодому человеку с одобрения всех своих родственников!» «Как же я подробно знаю всю эту историю! Ну, скажите сами!» «Не кругом ли она виновата?» «Я не совсем понимаю ее, но, если не ошибаюсь, она боится, что они не будут счастливы друг с другом, не совсем понимаете ее! Еще бы! Да кто ее поймет? Слыханное ли дело?» Молодая девушка дает слово молодому человеку, все дело делается гласно, она ездит к нему в дом, разговаривает, как я слышала, стороною с его слугами, распоряжается меблировкой и вдруг ни с того ни с сего объявляет ему, что передумала, Ха -ха -ха. какие у нее были на то причины. Да никаких, насколько мне известно. И леди Медлотиан дошла до пафоса в своем обличении Алисы. Без малого два года тому назад это же самая леди Медлотиан содействовала усмирению буйной воли леди глинкоры Леди Медлотиан, по-видимому, совсем запамятовала теперь это обстоятельство, но леди глинкора помнила его как нельзя лучше. «Нет, я этого так не оставлю», — продолжала старушка. «Если я кого терпеть не могу, так это ее отца, который втерся, непрошенный в наше родство, и, окажется, в жизнь свою двух слов ему не сказала». Но так и быть, в настоящем случае я повидаюсь с ним и выскажу ему свое мнение». Алиса упорно стояла на своем и избегала дальнейших объяснений с леди Медлотиан. Напрасно умоляла ее последнее через посредство леди Гленкоры смириться. Она слышать ничего не хотела. «Желаю вам всякого благополучия», сказала ей леди Медлотиан. «Вы увидите, что я не злопамятна и умею прощать». — Если только успех покупается неутомимыми усилиями, то она бесспорно добьется успеха, — заметила Алися, леди Гленкора. — Нет, ей не дождаться успеха, — отвечала Алиса.